Адбросс из графской семьи. Глава 1, часть 1. Когда я открою глаза. Парень почувствовал осторожное прикосновение к своему телу. Грубая рука напомнила ему руки родителей. Это было приятное тёплое чувство. Юный господин, уже утро, голос был очень грубым. Парень почувствовал озноб по всему телу, и его глаза медленно открылись. Вместо яркого солнечного света, проникающего через окно, Чтобы согреть глаза парня, он увидел старика с довольным выражением лица. Удивительно видеть, как вы просыпаетесь после одной попытки. А? Граф уже давно хочет пообедать с юным господином, и, похоже, сегодня это будет возможно. Парень заметил зеркало за плечом старика, в котором отражался красноволосый юноша, не старше 20 лет, растерянно смотревший на него. Думаю, этот парень я? Юный господин КЛ? Парень повернулся к источнику обеспокоенного голоса и увидел старика, похожего на слугу, смотрящего в его сторону. Но его беспокойство было излишним. Юноша и так ясно слышал его слова. "Юный господин Кейл". Это имя было знакомо. Он медленно произнёс его. "Кейл Хенитиус". Старый слуга смотрел на него, как на собственного внука. "Да, так вас зовут, юный господин. Полагаю, Вы все еще немного пьяны. Слушая мягкий ответ старика, парень, естественно, подумал об имени, которое было даже важнее, чем имя Кейл Хэнтьюс. Бирок? Вы говорите о моем сыне? Повар. Да, мой сын работает шеф-поваром. Вам нужно, чтобы он сделал что-нибудь от похмелья? Парень почувствовал, как мир, окружавший его, темнеет. У него началось головокружение. Он отпустил голову и положил на нее руки. Юный господин, вы всё ещё пьяны? Мне стоит послать за доктором или вы хотите умыться? Парень посмотрел на волосы, закрывающие его лицо. Они были ярко-красного цвета, слишком отличающегося от его изначальных чёрных волос. Кейл Хенитиус, Бирок, отец Бирока, Рон это были персонажи, которые появились в начале Рождения героя, романа, который читал парень, прежде чем заснул прошлой ночью. Юноша поднял голову и огляделся. Он находился в спальне, которая полностью отличалась от типично корейской комнаты. Интерьер скорее заставлял парня задуматься о Европе. Каждая вещь в комнате была довольно экстравагантной и роскошной. И юный господин? Парень наконец ответил Рону, старику, притворявшемуся обеспокоенным. Холодная вода? Простите? Ему нужно было что-то, что очистит его разум. Он ещё раз посмотрел на лицо Кейла Хенитиуса в зеркале позади старика Рона. Всё ещё выглядит нормально, думал Кейл. Пока что не был избит до полусмерти главным героем. Его красивое лицо привлекало его внимание. Теперь он был окончательно убеждён: открыв глаза, он стал Кейлом Хенитиусом. Кейл Хенитиус, отброс, который был избит до полусмерти главным героем в начале рождения героя. Вот кем он был. Юный господин, полагаю, вы не будете купаться в холодной воде. Вы просите принести вам попить. Кэл перевёл взгляд на Рона. Рон может и притворялся добрым стариком, но на самом деле скрывал свою истинную сущность жестокого и порочного человека. Парень обратился к нему с просьбой. Пожалуйста, принесите мне питьевой воды. Ему нужно было выпить холодной воды и очистить свой разум. «Я сейчас же ее принесу». «Да, спасибо». Рон на мгновение вздрогнул, и на его лице появилось странное выражение, но Кейл этого не заметил. Рону пришлось покинуть спальню, так как в ней была только теплая вода. Когда Кейл остался один, он встал с кровати и направился в ванную. Если он действительно оказался внутри Романа, то в этой комнате должно быть большое зеркало. Как и ожидалось, большое зеркало с него ростом стояло около ванной. Кейл Хеничус, который обожал любоваться своей внешностью и телосложением, установил здесь это зеркало. Ни у кого в доме не было такого большого зеркала. Парень, смотревший на него из отражения, имел красные волосы и красивое тело, тело, которое хорошо выглядело в любой одежде. Я и вправду Кейл. Парень в зеркале действительно был Кейлом Хеничусом из романа Рождение героя. имела очень детальное описание внешнего вида каждого персонажа, и именно поэтому у него не было выбора, кроме как признать то, что он действительно превратился в Кейла Хенитюс. Могут ли люди оставаться спокойными в критические моменты? Кейл? Нет. Ким Рок Су спокойно думал о позапрошлой ночи. Это был обычный выходной день. Он уже давно не читал настоящую книгу, ту, которую можно подержать в руках, ту, что шуршит страницами. Поэтому он пошёл в библиотеку, чтобы найти что-нибудь интересное. Там он позаимствовал одну серию книг и читал её весь день. Название этой книги, конечно же, Рождение героя. Прежде чем заснуть, он успел прочитать 5 томов. Но когда он проснулся, то превратился в Кейл Хенитиус, человека, которого главный герой романа безжалостно изобьёт в первом томе. Всё ли пойдёт так, как было в романе? Он чувствовал себя абсолютно спокойным, вспоминая содержание первого романа Рождение героя. Этот роман был о рождении героев на западном и восточном континентах, а также о прожиттых ими испытаниях и росте. Главным героем, естественно, был каретец. Он являлся студентом, перенесённым в новый для него мир во время обучения на первом курсе в средней школе. Более того, он превратился в человека, который практически не стареет. потому что продолжительность его жизни стала сравнима с продолжительностью жизни дракона. Это важно. Этот человек собирался избить его до полусмерти, но главным аспектом было то, что этого ещё не произошло. Кейл отвёл глаза от зеркала и подошёл к ванной, полной тёплой воды. Затем он лёг в неё и посмотрел на потолок. Именно этот дорогой мрамор был описан в романе. Конечно, поместье, в котором жил Кейл, было значительных размеров, и в нём было полном мрамора. Кейл начал бормотать, глядя в потолок. «Не похоже, что я буду скучать». Его жизнь, как Ким Рок Су, не представляла из себя ничего особенного. Он был сиротой и не имел большого количества денег. У него также не было человека, которого он любил, и друга, которого хотел бы спасти. Он продолжал жить только потому, что не мог умереть. Да, он не мог умереть. Он полностью ненавидел мысль о смерти и боли. Он стал сиротой после того, как оба его родителя скончались в автомобильной аварии, когда он был ещё маленьким. Он не любил боль или смерть. Что бы это ни было, даже если бы он был вынужден кататься в куче собачьего дерьма, это всё равно было бы лучше, чем быть мёртвым. Поэтому мне нужно сначала убедиться, что меня не изобьют. Кил не знал, какой сейчас день в Романе, но был уверен, что ещё не встречался с главным героем. Причина этой уверенности была проста. У меня нет шрама на боку. Кэл Хенитиус, отброс семьи графа Хенитиус. За несколько дней до встречи с главным героем Кэл напился и начал буянить. Он ломал и бросал всё вокруг, в результате чего порезался сломанной ножкой стула, от которого у него появился шрам. Какой забавный персонаж. Он не получил шрам, сражаясь с кем-то другим. Он получил его, потому что рассердился, что алкоголь не был вкусным. Он должен встретить главного героя после того, как получит шрам. И затем, по окончании короткого разговора, его изобьют до полусмерти. Хм. <смех> Кейл скрестил руки на груди и задумался. Он не знал, что случилось с Кейлом. После того, как его избили в первом томе. Все, что он знал, так это то, что главный герой, Чхоль Хан, переживет много роковых встреч. И преодолеет много испытаний, чтобы превратиться в героя вместе с членами своей группы. И скоро настанет эпоха героев, королевство Руан, в котором в настоящее время живет Кейл, а также многие другие места на восточном и западном континентах будут погружены в войну. Это действительно станет временем, когда герои покажут весь свой потенциал. Кейл нахмурился. Ким Рок Су, человек, который стал Кейлом, имел довольно простой жизненный девиз. Жить долго и без боли. Наслаждаться маленькими радостями жизни. Жить мирной жизнью. Пока я не трогаю историю, за исключением того факта, что меня изобьют, главный герой позаботится об остальном. По какой-то странной причине он мог без каких-либо проблем вспомнить каждую строчку из книги. Кейл расслабился в теплой воде, придя к окончательному выводу с его теперь уже ясной головой. Стоит попробовать. Он должен был попытаться избежать войны на континентах и жить мирной жизнью. Ситуация с этим отбросом была намного лучше, чем когда он был Ким Рок Су. Расположение этого поместья также было хорошим, в углу западного континента, что делало его идеальным местом для избежания войны. В самом романе было много дворян, которым удалось миновать влияние войны, даже если они не могли полностью избежать её. Они были в состоянии свести ущерб к минимуму. "Юный господин, вы в ванной?" В этот момент он услышал голос Рона, доносящийся снаружи. Кейл подумал об истинной личности Рона. Рон был убийцей, который пересек восточный континент по морю. Он притворялся добрым стариком, но настоящий Рон был жесток и беспощаден. Да, я сейчас выйду. Его неформальное общение со стариком было естественным. Кейл понял, что нужно делать, и решил, как поступить в будущем. Ему необходимо было подтолкнуть этого старика к главному герою и отослать его вместе с ним. Этот старик мог легко убить Кейла одним ударом, но обращался с ним как с щенком. которого оставили в покое лишь потому, что его было жаль. Снаружи он мягко улыбался, но внутри него не было ни грамма заботы о Кейле. В романе Рон уходит с главным героем и своим сыном после того, как Чхоль Хан избивает Кейла до полу смерти. Кейл накинул халат и вышел из ванны. Рон стоял с улыбкой на лице и под носом с чашкой в руках. «Юный господин, вот, пожалуйста». Кейл взял чашку и прошел мимо старика. Он не хотел смотреть в глаза такому опасному человеку. Спасибо. Выражение лица Арона снова стало странным, но Кейл уже прошёл мимо него и не заметил этого. Он выпил холодной воды и начал думать. Здесь слишком много сильных людей. Их было действительно много. Куда бы ни отправился главный герой, там присутствовали либо сильные личности, либо личности со скрытыми тайнами. Это были как люди, так и представители других рас. Мне нужны силы, хотя бы для того, чтобы защитить себя. Для того, чтобы прожить долгую жизнь без боли на континенте, который скоро погрязнет в войне, важен был достойный уровень силы. Конечно, не было необходимости становиться слишком сильным. Это бы принесло ещё больше головной боли. Кейл думал о различных роковых встречах, которые произошли в первых частях романа. Встречи, усиливающие главного героя и членов его группы. Он думал о тех, которые помогут ему прожить долгую жизнь без боли. Среди них было несколько, которые приходили ему на ум. Ему просто нужно было выбрать одного из них. Юный господин, мы начнём одевать вас. Вот, точно, благодарю. Вскоре дверь открылась и вошли несколько слуг, чтобы помочь Рону одеть Кейла. Кейл не заметил, что у Рона было стоическое выражение, когда он смотрел на одежду, которую приносили слуги. Ах, сегодня хочется чего-нибудь простого. Он ненавидел сложные наряды. Простая одежда, которая позволит комфортно себя чувствовать, была лучшим вариантом. "Да, юный господин". Служанка, отвечавшая за одежду, быстро достала простой наряд и переодела Кейла. После окончания одевания он слегка нахмурился. Даже этот простой наряд был чрезвычайно экстравагантным, и не нравился ему. Однако отражение в зеркале было довольно привлекательным. Он их, правда, красив, и любая одежда хорошо смотрится на нём. Лицо действительно было завораживающей частью этой красоты. Он посмотрел в зеркало и поправил рукав. После чего обернулся, смотря на Рона. Рон с нос наволоб улыбнулся, как добрый старик. "Рон, пошли". "Да, юный господин". Кейл шёл позади Рона. Он не знал планировки поместья, но к счастью мог просто следовать за Роном, куда бы он ни пошёл. Все слуги, с которыми сталкивался Кейл, почтительно наклонились, после чего убегали. Почему они так боятся? Кел никогда не бил людей. Он просто любил выпить и поиграть. Иногда, когда он напивался, он ломал вещи. Именно поэтому он и был отбросом семьи. Он также не относился к людям как к людям, за исключением тех немногих, которые ему нравились. Что ж, будет лучше, если меня никто не будет трогать. Кел спокойно думал об этом. Было бы сложнее, если бы он оказался в теле обровстового гражданина. Отброс же может делать все. Все, что пожелает, не беспокоясь о том, как выглядит со стороны. Поэтому он мог жить, как хотел, не заботясь о своем образе. Я открою дверь. Конечно. Кейл кивнул Рону. В книге упоминалось, что Кейл относился к Рону, тому, кто воспитывал его, как к дедушке, так же дружелюбно, как он относился к собственному отцу. В романе упоминалось, что он всегда отвечал Рону: "Да, я относился к нему как к человеку". Конечно, Рон на самом деле не думал о нём так же. Вот почему новому Кейлу было легко говорить с Роном. Всё, что ему нужно было делать, это отвечать на вопросы Рона и относиться к нему как к человеку. Надеюсь, вам понравился завтрак. Благодарю, Рон. Убедись, что ты тоже хорошо поешь. Кейл прошёл мимо Рона и вошёл в столовую. Там он увидел свою семью, сидящую за столом. Его отец, нынешний глава семьи Хенитиус, Дерут. Рядом с ним сидела мать его, Кейла, графиня, а также её сын и дочь. Четверо человек посмотрели в сторону вошедшего парня. Ты снова опоздал. Взгляд Кейла повернулся к отцу, который говорил. Рождение героя также описывало чувства, которые Кейл испытывал к нему. Его отец был единственным человеком, которого слушался Кейл. Главной причиной, почему такой отброс оставался на территории графства и получил всё, что хотел, был его отец, граф Дерута Хенитиус. Однако, к сожалению, отец Кейлу не был похож на других сильных отцов в этом романе. У него отсутствовали какие-либо особые навыки или влияние, хотя было много денег. Однако Кейлу это очень нравилось. Это была идеальная среда для простой жизни. Также было ещё 3 человека. Мачиха, которая знала, что Кейл её не любит, поэтому она избегала его. Её умный первенец, которому было трудно общаться с его старшим братом Кейлом, и милая младшая дочь, которая старалась не пересекаться с Кейлом. Но он не беспокоил их, а они в свою очередь не беспокоили его. Между ними просто была связь, как будто между незнакомцами. Такая тихая среда идеально подходила для Кейла, желавшего спокойно жить в одиночестве. Садись. Да, отец. Кейл посмотрел на стол, который не соответствовал его определению завтрака, и занял своё место. Затем он почувствовал что-то странное и поднял голову. "Есть что-то, что вы хотите мне сказать, отец?" "Нет, ничего." Дерот смотрел на Кейла. То же самое касалось и всех остальных членов семьи. Кейл установил с каждым зрительный контакт, но все быстро отворачивались каждый раз, когда их глаза встречались и продолжали есть. Видимо, мне тоже будет некомфортно с ними. Кэл, подобно своим родственникам, решил обратить внимание на содержимое стола. Эти роскошные блюда, которые отличались от его обычного завтрака, когда он ел только чтобы заполнить желудок, заставили его улыбнуться. Сначала он начал разрезать колбаску пополам ножом. Такая сочная. Он не знал, было ли это из-за того, что их делали вручную, или хорошо приготовили. Но в тот момент, когда нож разрезал колбаску, из неё начал вытекать сок. От цвет колбаски лишь стимулировал его аппетит. Кил начал улыбаться, не осознавая этого. Вдруг он услышал, как что-то упало, и посмотрел в глаза своему младшему брату Бассену. Он увидел, что из руки Бассена выпала вилка. "Мои извинения". Бассен спокойно извинился, прямо как и подобало характеру его персонажа. Слуга, отвечающий за еду, сразу подал новую вилку и поднял упавшую. Наблюдая за этим, Кейл подумал, как хорошо быть благородным, после чего снова сосредоточился на еде перед собой. Он только вошел в книгу и уже нашел первый приятный момент быть Кейлом. Этот завтрак был невероятно роскошным и таким вкусным, что его желудок просто испытывал эйфорию. Он и не знал, что улыбка не исчезала с его лица на протяжении всей трапезы. Хо! Поэтому он и не услышал потрясенного вздоха своего брата Бассена. Глава вторая. когда я открыл глаза. Часть вторая. Кейл оглядел тарелки перед собой и потянулся к салату из незнакомых фруктов. Наполнив желудок мясом, супом и хлебом, ему захотелось попробовать что-нибудь новое. Ему приглянулся плод, цветом похожий на апельсин, размером с виноград. Он положил его в рот и откусил кусочек. «М-м-м!» В следующее мгновение сладкий фруктовый сок наполнил его рот. Он не любил кислые фрукты, поэтому этот чрезвычайно сладкий вкус во рту заставил его подсознательно начать пускать слюни. В этот момент парень встретился взглядом со своим отцом Де Рутом. «Кейл?» Он нерешительно позвал сына. Затем он нахмурился и показал на рот. Кейлу не понравилась эта неловкая атмосфера. И он сказал: "Это правда вкусно". "Да, на вкус как мусор". "А? Ты сказал, что это вкусно?" "Да, всё замечательно на вкус". Теперь Кэл взял другой фрукт и улыбнулся, полным сладкого сока ртом. Отброс Кэл Хенитиус никогда не заботился о манерах. Скорее всего, он не должен был так себя вести, разговаривая с отцом. главой семьи. Но ему было всё равно, ведь Кейл был отбросом, просто отбросом. Лучше всего быть отбросом. Всем было всё равно на то, что он делал. Если Кейл не даст главному герою избить себя, у него будет хорошая жизнь. Как он и ожидал, никто не критиковал его за отсутствие манер. На самом деле, на лице Дерута даже появилась улыбка, когда он кивнул сыну. Да, и вправду вкусно. Приятно видеть, как ты наслаждаешься едой. Он действительно был единственным человеком, который заботился о Кейле. Его даже не волновала невоспитанность своего сына. Ну, по-настоящему заботливый отец, скорее всего, попытался бы перевоспитать парня, но для ненастоящего Кейла это не было проблемой. Да, пожалуйста, убедитесь, что вы тоже насладитесь едой, отец. Пятнадцатилетний Басен выпустил еще одно «Хо», и Кейл, услышавший его на этот раз, обратил свой взгляд обратно к тарелкам. Кейлу было сложно с ним общаться. В отличие от него, Басен был умен, честен и ответственен. Семья настаивала на том, чтобы он стал следующим графом. Ким Рок Су был согласен с этим даже после того, как стал Кейлом. Я бы предпочёл использовать своё положение старшего брата графа и бездельничать, мирно живя в уголке поместья, а не отвечать за эту территорию и иметь огромную ответственность. Кейл пытался не конфликтовать с братом. Он услышал удивлённый вздох Бассэна, который наблюдал за ним. Но что он мог сделать? Вот же, когда Бассен станет лордом, он не убьёт Кейла, но чтобы он не пострадал и не был выслан в маленькую деревню. Ему нужно было не действовать тому на нервы. Если это будет невозможно, я просто заранее заработаю денег и отправлюсь туда, куда не дойдёт война. Кейл сделал вид, что не услышал вздох обоссена, и продолжил есть. Как только обед закончился, его отец, Дэрут, встал. Он выглядел довольным завтраком, если судить по его улыбке. Всё было очень вкусно. Если каждый завтрак был таким, то новый Кейл с радостью отказался бы от сна утром ради него. Дерут оглядел членов семьи, которые встали после него, прежде чем остановил взгляд на своём первенце. Кейл, тебе что-нибудь нужно? От внезапного вопроса Дерута парень был в замешательстве, но сразу решил честно ответить. Пожалуйста, дай мне немного денег. Конечно, я дам тебе много. Дрот ответил без всяких колебаний. Эта семья и вправду была обеспеченной. Как управляющие территории, на которой добывался мрамор и выращивался виноград, они имели большой запас денег. Да, пожалуйста, дайте как можно больше. Кейл чувствовал взгляды своего младшего брата и сестры, но не смутился. Он думал, что лучше было потратить денег вместо того, чтобы напиваться и спать. К тому же ему нужны были деньги для осуществления своих планов. Роковая встреча, благодаря которой он получит достаточно большую силу для своей защиты. Ему нужны были деньги, чтобы получить этот шанс. Конечно, я дам тебе столько, сколько смогу. Кео улыбнулся, будучи удовлетворённым ответом отца. Однако, вернувшись в свою комнату и получив чек от заместителя дворецкого Ганса, он потерял дар речи. Чек, выпущенный совместно с Министерством Казначейства и Департаментом Магии, заставил сердце Кейла бешено биться. Так много денег? У этой семьи было не просто много денег, а очень много. В романе упоминалось, что Кейл получал карманные деньги, но там была дана точная цифра. Увидев сумму на чеке, он всё понял. 10 миллионов галлонов. Это равнялось примерно 10 миллионам корейской вон. В таком случае Кейл мог изменить свои планы. Парень начал быстро обдумывать доступные варианты. Я пойду, юный господин. Ганс отдал чек и попрощался, но Кейл не ответил. К счастью, заместитель дворецкого отнёсся к этому как к норме и направился к дверям. Однако в следующий момент он неожиданно остановился. Ганс замер, потому что Кейл встал со своего места и сказал несколько слов. Рон «Давай пойдем в мой кабинет». Ганс был очень озадачен словами Кейла. То же касалось и Рона. В «Ваш кабинет?» Кейл нашел их реакцию странной. Голос этого хитрого старика немножко дрожал. Неужели была причина, по которой он не мог пойти в собственный кабинет? «Да». Ему нужно было пойти туда, чтобы составить план. В его спальне не было ни стола, ни бумаги. Зато здесь было огромное количество дорогого алкоголя. Прошу прощения, юный господин. Что такое? Кейл посмотрел в сторону озадаченного заместителя дворецкого. Мы ещё не успели сделать утреннюю уборку вашего кабинета. Да? Ничего страшного, если один день там не будут убираться. Нет, сэр, мы не можем это допустить. Ганс почему-то был очень настойчив. Затем он улыбнулся и поднял один палец. Пожалуйста, подождите один час. Я лично проверю, чтобы ваш кабинет был хорошо убран, как если бы не было места, которое не использовалось в течение 10 лет. Комната будет выглядеть так, будто её использовали только вчера. Конечно. Какая разница? Он не возражал подождать час. Да, тогда я пойду и доложу об этом графу. В этом нет необходимости, но если хотите, можете доложить. Да, юный господин, я пойду. Хорошо. Как хорошо обученный заместитель Дворецкого, Ганс беззвучно закрыл дверь и ушёл. Казалось, он торопился. Кейл знал, что три заместителя Дворецкого соперничали за место официального Дворецкого. Может быть, поэтому Ганс так старался угодить ему. Рон, юный господин, почему ты на меня так смотришь? Прошу простить меня, юный господин. Нет необходимости извиняться. У Рона вновь появилось странное выражение, но Кейл вкладывающий драгоценный чек во внутренний карман, этого не заметил. Столько всего произошло за это время, что он даже не успел спросить о сегодняшней дате. «Какое сегодня число?» Этот вопрос мог показаться странным, но Рон без колебаний ответил мягким тоном. «29-й день третьего месяца, 781-го года, по календарю Феллица». «Хмм, в этом-то и проблема. Простите?» Ничего. Кейл плотно сжал карман, в котором лежал чек на 10 миллионов галлонов. Единственное, чему он мог доверять, — это деньги. Вчера был 28-й день 781 -го года по календарю Феликса. День, когда жители деревни Харрис, в который попал главный герой Чхоль Хан, после побега из леса тьмы, место, где он впервые привязался к другим людям в этом мире, подружился и создал вторую семью, Была уничтожена группа неизвестных убийц. Даже Кейл, который дочитал до пятого тона, не знал истинных намерений этой тайной организации. Некоторые читатели могли подумать как-то так. Прочитав об истории Чхоль Хана, он действительно сильный парень, как он смог пережить смерть всех жителей деревни. Неудивительно, что многие так и думали. В конце концов, роман назывался «Рождение героя», а не «Сила героя» или «Война героев». Именно рождение. Это была история о человеке, который, преодолев всевозможные препятствия и перенеся страдания в прошлом, стал героем. В процессе пути он встречает друзей и врагов, испытывает любовь и дружбу. То, чего не могло не существовать в такой истории это пробуждение. У него могли быть непревзойдённые таланты. Он мог прожить в лесу смерти в течение нескольких десятков лет, но Чхольхан Всё ещё оставался невинным и добрым человеком, который не мог убить другого человека. У него не было никаких проблем с убийством монстров. Ночхольхан никогда не причинял боль другим людям. Для превращения Чхольхана в героя роман создал для него испытание для исцеления женщины, которая обращалась с ним как с собственным сыном. Чхольхан отправился в глубь леса Тэмы, чтобы найти драгоценную лекарственную траву. Вернувшись в деревню с найденными травами, Он увидел лишь убитых друзей и знакомых, горящие здания и убийц, которые уже собирались уйти. Конечно же, Чхоль-хан потерял здравомыслие и впервые убил другого человека. Разумеется, люди, которых он убил, являлись членами тайной организации, с которой он продолжает сталкиваться на протяжении всего романа. После убийства всех виновников из тайной организации Чхоль-хан приходит в себя и впадает в отчаяние от осознания того, что он не может получить информацию от мертвых тел. Затем он хоронит тела жителей деревни и даёт себе обещание. Я убью их всех. Я убью всех, кто виновен в этом. В это время Чхольхан осознаёт горести первого убийства, смерти, и его сознание затуманивается. Конечно, после встречи с членами своей группы он снова начнёт чувствовать себя человеком и становится настоящим героем. Рон. Да, юный господин. Чашку холодной воды, пожалуйста. Понял. После того, как Рон ушел, Кейл закрыл лицо обеими руками. Проблема заключалась в том, что город, в который подавленный Чхоль-хан придет из деревни Хадрис, Вестерн, расположенный в центре территории графа Хеннифьюз. Кейл случайно сталкивается с Чхоль-ханом, раздражает его, из-за чего будущий герой избивает его до полусмерти. Именно тогда Чхоль-хан находит первого члена своей группы, надежного шеф-повара Бирока. Я отправлюсь туда заранее и помогу ему. Сцена его избиения больше не повторится. Лучше всего было бы показать, что он заботится о спасении деревни, но на данный момент он ничего не мог с этим поделать. Теперь оставалось только убедиться, что он не сделает ничего, что навлечет на него избиение разгневанным Чхоль-ханом, который сейчас с сумасшедшей скоростью движется к этому городу и будет здесь к завтрашнему дню. Избегать главного героя – плохая идея. Ему было нужно столкнуться с Чойльханом, ведь это приведёт того к встрече с Роном и Ибирриком. Это позволит им троим вместе покинуть этот город и начать своё путешествие. Тогда остаётся только один вариант действий. Я сведу их друг с другом, а потом уйду с их пути, оставив максимально хорошее первое впечатление, если это возможно. Юный господин. Ах, э, спасибо, Рон. Кейл сделал глоток из чашки, которую принёс Рон. а затем нахмурился. Это не холодная вода? Это лимонад. Он действительно коварный человек, как и Ким Роксу. Настоящий Кейл ненавидел кислые вещи, и Рон это знал. Но он все равно решил принести лимонад, хоть приготовить его сложнее, чем налить холодную воду. Кейл хотел разозлиться на кислый вкус, но не мог этого сделать, потому что боялся старика-убийцы. Он мог только через силу пить лимонад. — Спасибо. Хорошая работа. — Не проблема, юный господин. Скоро мы сможем отправиться в ваш кабинет. — Да. Добрая и нежная улыбка Рона вызывала у Кейла озноб. Он еще раз сжал чек на десять миллионов галлонов, будто они его поддерживали. Деньги — единственное, чему можно доверять. Отброс из графской семьи Глава третья. Они встретились. Он не мог думать ни о чём другом. Пока перед ним была такая вкусная еда, Кейл даже не мог скрыть восхищения, которое выразилось из его рта. "Ха, это так вкусно!" Заместитель дворецкого Ганс вздрогнул от слов Кейла. В настоящее время юноша сидел за большим столом в одиночестве, а Ганс стоял рядом с ним, прислуживая. Помимо завтрака, Глава семьи Хенитиус ел только в свободное время. Он был вынужден так поступать из-за своего строгого графика. Никто не говорил, что быть благородным легко, особенно если вы связаны с администрацией или политикой. Тогда вам необходимо следовать строгому графику, отбрасывая все важные дела. Если приходит приказ от кого-то важного выше вас, Граф Деррот имел обязательства как руководитель региона, что затрудняло совместное тропедничество с членами семьи. В то время как младшие брат и сестра Кейво делили только в соответствии с графиком их обучения, графиня же была занята взаимодействием с жёнами влиятельных семей региона, а также другими важными делами. Теперь, когда я думаю об этом, Кейво положил вилку, и внезапно кое-что вспомнилось. Стоящий рядом Ганс начал нервничать, думая, что перед ним был обычный кейл. Он волновался, потому что не знал, когда эта вилка полетит ему в лицо. Но Кейлу было всё равно, нервничал слуга или нет, потому что он был погружён в собственные мысли. Множество экспертов скрываются под личиной художников и ремесленников. Королевство Роан было довольно развитым в вопросах строительства и искусства, особенно в создании скульптур. Это было связано с тем, что в королевстве Руан было много мрамора. Регион семьи Хенитюс был пятым в списке лучших регионов по добыче мрамора, приносящим большие деньги. Кроме того, горный хребет занимал большую часть региона графа Хенитюс. Несмотря на то, что он был расположен на северо-западе, горы были чрезвычайно плодородными, что позволяло жителям выращивать виноград для вина посреди гор. хотя нельзя было сказать, что они получали много вина от этих полей, но оно было одним из лучших на континенте. Тем не менее, разум Кейла больше был заполнен мыслями о сильных личностях, а не этими фактами. Он даже пропустил обед, пока сидел в своём кабинете, размышляя об этом весь день. Почему в этом глупом мире так много экспертов? Это же не Мурим? Мурим это мир боевых искусств. Известно, что Мурим произошёл от монахов-отшельников. Здесь было очень много экспертов-отшельников, как в Муриме. Вот почему Кейл пришёл к одному выводу: не связываться с кем попало. Среднестатистический шеф-повар может оказаться экспертом по ядам, а человек, работающий в ремонтной мастерской, может быть тем, кто жестоко убивал людей своими инструментами. Это было возможно в этом мире. Хух, раздался глубокий вздох Кейла. Он только что завершил свой план, который должен был помочь ему избежать смерти и привести к мирной жизни. Юный господин Кейл, который хотел ещё раз вздохнуть, перевёл взгляд на источник осторожного голоса. Это был заместитель дворянского Ганс. "Что? Должен ли я заставить повара сделать что-нибудь ещё?" "А?" Ганс задержал свой вздох, увидев, что Кейл нахмурился, и широко раскрыл рот. Он думал, что юноша сейчас перевернёт стол. Слуга не знал, почему граф поручил ему позаботиться о Кейле, но сдерживал растущее отчаяние, ожидая ответа юного господина. И он действительно ответил: "Зачем им делать что-то ещё, если еда и так очень вкусная?" Прошу прощения. Кейл снова поднял приборы и нарезал мясо. Ужин был даже более вкусным, чем завтрак, когда он был Ким Роксу. Ему никогда не доводилось есть что-то настолько вкусное. Но для настоящего Кейла был нормой, такой затейливый вкус. Ким Рок Су не знал, как рос Кейл, но у настоящего Кейла были проблемы со всем, что ему не нравилось. И Ким Рок Су этот факт очень понравился. Все знали его странность и поэтому подавали только лучшее из лучшего. Кейл положил кусок хорошо приготовленного, но все еще сочного стейка в рот. В то же время, спросив Ганса: "Ганс, кто приготовил эту еду?" Спросил он, ничуть не заботясь об этикете. "Ах, это приготовил второй шеф-повар Бирок". Кейл внезапно потерял аппетит. Бирок, он был хорошим поваром и сыном слуги Рона. Однако, в отличие от отца, он специализировался на мече, а не убийствах. Бирок был одержим чистотой и каждый день точил свой безупречный клинок. использую его, чтобы отрубать головы своим врагам. Он также специализируется на пытках. Этот парень в конечном итоге восхищается техникой владения меча Чхольхана и решает следовать за ним. Его отец Рон заключает сделку с Чхольханом, обещая помочь ему, и принимает решение уйти с ними двумя ради своего сына. Хотя Рон этого не показывал, но очень дорожил своим сыном. Кил посмотрел на хорошо приготовленный стейк который всё ещё был слегка розоватым внутри и сглотнул. Я не могу позволить, чтобы моя кровь лилась как сок из этого стейка. Он перевёл взгляд на Ганса, который всё ещё смотрел на него, после чего отрезал ещё один кусок стейка и положил его в рот. Очень вкусно. Он сын Рона, да? Я не знал, что он такой талантливый шеф-повар. Я передам ваши слова шеф-повару Бироку. Уверен, он будет очень рад узнать, что юный господин Кейл похвалил его готовку. Да? Дай ему знать, что я действительно наслаждался этой вкусной едой. Да, господин. Ган смотрел на Кейла с неусмитимым выражением лица, но Кейл уже принял решение. Он не собирается связываться с бирком, но он попытается произвести хорошее впечатление. После этого Кейл наслаждался едой с спокойным сердцем. Все будет улажено, как только он сведет Бирока и Чхольхана, и они покинут этот регион. Кейл уже создал план, который, по его мнению, был довольно хорошим, чтобы все прошло как нужно. Как и во время завтрака, Кейл полностью опустошил тарелку. Когда юноша встал и посмотрел в сторону Ганса, на его лице появилась удовлетворенная улыбка. «Ганс, почему тебя вдруг назначили ко мне?» Перед ужином Ганс упомянул, что его отец, Дерут, распорядился, чтобы он лично позаботился о Келе. Хотя юноша не знал о ситуации в семье графа Авеничиус, после ухода Чхольхана он знал лишь то, что Ганс был чрезвычайно опытным и, скорее всего, имел лучшие шансы среди всех помощников дворецкого для становления официальным дворецким. Ганс слегка наклонил голову и ответил на вопрос. Граф был обеспокоен. Услышав, что юный господин пропустил приём пищи во время работы в кабинете, и приказал мне убедиться, что вы не будете забывать про каждый приём пищи. В результате я буду контролировать только обязанности, связанные с едой юного господина. Если говорить коротко, то Ганс отвечал за еду. Да, мой отец сделал то, что делать не было никакой необходимости. Я сам мог бы нормально поесть. Но я думаю, что мог и не понять, что пришло время ужинать. Если бы ты не пришёл сказать мне об этом. Кейл был занят, записывая все роковые встречи, произошедшие в первых пяти томах новелл на корейском языке. Выходя из столовой, Кейл улыбнулся Гансу, сказав: "Ганс, позаботься обо мне". "Ах, конечно, я сделаю всё возможное в будущем". Ганс слегка запнулся, когда отвечал, но Кейл просто проигнорировал это. Но когда он открыл дверь, Кейл нахмурился, увидев Рона. стоящего за дверью. «Рон, разве я не говорил тебе пойти поесть?» Кейл сказал ему уйти, потому что не хотел видеть лицо этого старика, но тот не ушел. Он просто ходил возле Кейла, как надоедливая муха. Когда юноша был в кабинете, Рон ждал за дверью, но даже это действовало ему на нервы. «Юный господин, это мой долг присматривать за вами». Кейл цокнул, увидев, как Рон улыбается ему. Затем он решил устроить небольшую истерику. Достаточно. Мне этого не нужно. Так что иди и поешь. Почему ты не идёшь есть, даже когда я говорю тебе пойти поесть? Не следуй за мной. Ты знаешь мой характер, ведь так? Кейл пригрозил не появляться снова перед его глазами, после чего оставил Рона и отправился в кабинет. Когда он обернулся, Рон стоял на месте с напряжённым выражением лица, а Гас уставился на него с шоком. Может, мне нужно было устраивать истерику? Кэл испугался напряжённого выражения лица старика-убийцы и повернул голову, после чего отправился в кабинет. Стол в кабинете был совершенно пуст. Документ, над которым он так усердно работал, описав все корейские встречи на корейском, уже сгорел в огне. Кэл сам уничтожил его. В поместье не было никого, кто знал бы корейский, но он должен был быть осторожен. Он также сказал всем слогом, чтобы они не входили в кабинет без его разрешения. Я всё равно всё помню. Ким Роксу всегда хорошо запоминал то, что ему нравилось: комиксы, новеллы, фильмы, неважно, что это было. Пока ему это нравилось, он мог запомнить имена и внешность героев. Конечно, если бы ему что-то не нравилось, он ничего об этом не помнил. Кейл откинулся на спинку стула и подумал о том, что ему нужно сделать в следующие дни. Во-первых, мне нужно встретить Чхольхана завтра и сделать это. Уголки его губ начали медленно подниматься. Я должен собрать щит. Долго жить, не умирая. У него не было никаких намерений сражаться. Для достижения этой цели первым шагом было повышение его защиты. Во-вторых, поиск метода восстановления. В-третьих, надо было быть быстрее, чем кто-либо другой. в четвёртых это обрести силу, которая не причинит ему вреда, но может убивать других. Конечно, самое главное было избежать боя или мест, где может быть кровопролитие. Кейл думал об этих так называемых планах, медленно прикрывая глаза от удовлетворения. Он думал об этом даже когда засыпал. По крайней мере, я не буду избит, как в романе. Нерушимый щит Кейл думал о первой древней силе, которую он собирался получить, и заснул. Уголки его губ, которые поднялись вверх, казалось, никогда не опустятся. Важный день. Что ему нужно было сделать, чтобы расслабиться и приуспеть? Кейл подумал, что первым шагом будет сытный завтрак. У него было такое чувство, что единственное, что он делал после того, как пришёл в этот мир, это ел. Но сегодня Кейл собирался как следует насытиться едой, так как он будет занят какое-то время, начиная с завтрашнего дня. «М-м-м-м. Я слышал, ты заснул в кабинете вчера». «Да, сам того не заметив, я заснул». Кейл небрежно ответил на вопрос отца, продолжая концентрироваться на еде. То, что он даже и не взглянул на своего отца, скорее всего, с его стороны было грубо. Но к счастью, он был известен как отброс. Кейло закончил есть первым и встал. Скрип кресла заставил всех посмотреть на него. Я пойду первым. Это было нарушение этикета, но отец Кейло, Дерут, казалось, как и его сын, не заботился о манерах. Он посмотрел на Кейло и пустые тарелки, после чего улыбнулся. Конечно, иди первым. Спасибо. Кейло нужно было побыстрее уйти. Так, как у него сегодня было запланировано много дел. Но Дерот удержал его на секундочку. Тебе не нужны карманные деньги на сегодня. Честно говоря, нужно немного. Эта семья имела действительно большой достаток. Кейл сдержал улыбку, услышав, что его отец отправит ему пособие через Ганса, и ушёл, даже не сказав спасибо. На мгновение он встретился взглядом с братом Басеном. но проигнорировал его и направился в сторону дверей столовой. Войдя в коридор, он увидел, что Рон следует за ним и остановил его. Рон, я собираюсь уйти. Не обращай на меня внимания. Не обращай на меня внимания это были кодовые слова Кейла, чтобы сообщить Рону, что он покидает поместье, чтобы выпить в городе. Каждый раз, когда он делал это, Рон просто улыбался и желал ему безопасного возвращения. Вы не пойдёте в кабинет сегодня? Но по какой-то причине Рон сегодня задолнил неожиданный вопрос. Кейл нахмурился. Рон, я не думаю, что ты должен проявлять любопытство. Хорошо, юный господин. Я буду ждать вас. На лбу Кейла появилось ещё больше морщин после того, как он услышал, что Рон будет ждать его. Не надо меня дожидаться. Кейл щёлкнул пальцами, чтобы подозвать одного из слуг, стоящих у дверей, и ушёл с ним. Он всё ещё выглядел немного злым, поэтому слуга, ничего не сказав, последовал за Кейлом. Когда он вышел из главного входа и увидел ворота поместья за садом, только тогда Кейл вздохнул и оглянулся. Он мог видеть непроницаемое выражение лица Рона через закрывающуюся дверь. Я рад, что смог избавиться от него. Он был рад, что Рон не последовал за ним. Тем не менее, Кейл боялся этого спокойного выражения. В конце концов, Рон был убийцей. Кейл решил, что будет относиться к нему лучше и постарается не злить его. Конечно, он покинул поместье в карете. Через некоторое время он прибыл в пункт назначения. Юный господин, это точно правильное место? Кучер осторожно спросил, когда открыл дверь для Кейла. Он с беспокойством посмотрел на место перед собой. На его лице читалось явное замечательство. Да, это оно. Кейл, на котором была великолепная одежда по мнению других, но в его гардеробе являлась самой простой. Вышел из кареты. Поблизости от кареты никого не было, потому что люди отошли подальше, как только увидели герб графа. Чай с ароматом поэзии. Это была чайная, в которой можно было читать стихи за чашечкой чая. Это чистое трёхэтажное здание выглядело довольно дорогим. И владелец этого здания был очень богатым человеком. На самом деле, будучи внебрачным сыном главы большой торговой гильдии от наложницы. Он был даже богаче Кейла. Конечно же, он также скрывал свою личность. Если я правильно помню, владелец отправится в столицу в третьем томе, чтобы встретиться там с Чхольханом. Именно там станет известно, что он внебрачный сын главы торговой гильдии. и может стать следующим владельцем торговой гильдии. Человек, который кричит и клянётся Чхольхану, что он будет следующим владельцем торговой гильдии. Кейл прочитал только первые 5 томов и поэтому не знал, станет ли этот человек когда-либо владельцем торговой гильдии. Но поскольку он стал одним из партнёров главного героя, то скорее всего, он осуществит это. Кейл посмотрел в сторону вспотевшего как свинья водителя и отдал приказ. Теперь ты можешь уйти. Простите, Ты собираешься заставить меня сказать то же самое дважды? Совсем нет, юный господин. Но разве мне не нужно ждать вас? Кейл небрежно ответил, открывая дверь чайной. Нет. Я буду здесь какое-то время. Он слышал, как куча разглотно за его спиной. Много раз более чистый и приятный звук наполнили уши Кейла. Тихий, но ясный звук колокольчика объявил о входе Кейла в чайный магазин. Кейл остановился у входа и осмотрел чайную. Ещё было рано, поэтому здесь было не так уж много людей. Однако Кейл заметил, что все они замерли, увидев его. Ну, в романе говорилось, что в этом регионе не было никого, кто не знал бы о Кейле. Он был драконом торговцев номер 1, потому что имел тенденцию ломать всё, что находится в их магазинах. Добро пожаловать. Однако владелец этого места тепло приветствовал Кейла. Юноша посмотрел на мужчину, похожего на поросёнка, который встретил его у прилавка. Должно быть, он владелиц чайной. Богатый бастард Билос. Его округлое лицо и всё тело определённо делали его похожим на поросёнка, как и было описано в новелле. Единственным его очарованием была чрезвычайно яркая улыбка. Он выглядел как свинья-копилка. Кейл достал золотую монету и положил её на прилавок, после чего сказал: Я планирую оставаться на третьем этаже весь день. Билос уставился на Кейла с улыбкой на лице. Однако Кейл сделал вид, что не замечает его взгляда, и указал на книжную полку. Любой некислый чай. У вас есть романы или только поэмы? Раздался отчётливый звук, будто кто-то поставил чашку. Кейл просто подумал об этом и посмотрел на Билоса. Он предпочитал романы поэмам. Конечно. — У нас много романов, юный господин Кейл. — Правда? Тогда отправь наверх самую интересную книгу и чашечку чая. — Да, я понял. Золотая монета Кейла упала в пухлые руки Биллоса. Кейл отвернулся, когда Биллос хотел что-то спросить. — Позже я выпью еще чаю, так что оставь себе. — Но это все еще слишком много, юный господин. Золотая монета равнялась одному миллиону галлонов. — Да. Другими словами, эта монета была равна 1 миллиону корейских вон. Кэл сделал то, что всегда хотел. У меня много денег. Считай это своей мечаевой. Если говорить о богатстве, то какая разница, что у Биылса было больше денег, чем у него. Он знал о многих судьбоносных встречах, которые принесут ему много денег. Кэл попытался выглядеть круто, указав подбородком на сталы первого этажа. Но ну, если это слишком много, Ты можешь угостить всех здесь чашечкой чая за мой счёт. Показать своё богатство он всегда хотел. Показать своё богатство. Он всегда хотел сделать что-то подобное. Сегодня он получил 3 золотые монеты, которые имели ценность в 3 миллиона галонов, лишь попросив немного денег. Ённый господин, этого всё ещё Ах да, достаточно. Просто принеси мне чай. Было здорово быть отбросом. Кейл мог легко показать недовольство, после чего начал подниматься на третий этаж. Он мог услышать шёпот доносящийся из-за спины, но ему было всё равно, потому что о нём уже ходило достаточно много слухов, как об отбросе графской семьи. Как я и думал. На третьем этаже больше никого не было, потому что было раннее утро. Кейл занял место в самом дальнем углу третьего этажа. Затем он посмотрел в окно. Это подходящее место. Место, откуда лучше всего видны северные ворота западного города. Сегодня Кэл планировал наблюдать за Чольханом с этого места. Глава 4. Они встретились. Часть 2. Его прогнали от ворот рано утром. После захоронения всех жителей деревни Чольхан пошёл в направлении, в котором, насколько он помнил, из рассказов находился город. Его путь лежал в западный город. Чхольхан был перенесён в этот мир ещё первокурсником в средней школе. После этого он прожил около 10 лет в этом мире. Конечно, из-за того, что большая часть этой жизни была потрачена на выживание в лесу и тьме, Чхольхан был вынужден повзрослеть столь извращённым образом. И в итоге он стал куда более рациональным, чем думал Он придет, чтобы доложить о произошедшем графу. Харрис, хоть и была отдаленной деревней, но она все еще находилась под властью графа Хеннетьюз. Именно поэтому Чхоль-хан отправился в западный город, надеясь, по крайней мере, подготовить ухоженные могилы для жителей деревни. Он также планировал раздобыть информацию об убийцах, которых он уничтожил в гневе, не оставив никого в живых для допроса. Однако на первом месте для него были похороны мёртвых. Если задуматься, он действительно преданный человек, но потеря людей, которые подарили ему любовь после десятка лет одиночества в лесу тьмы, оставила тяжёлую рану в сердце Чхольхана. В романе как раз после этого Кейл связывается с Чхольханом и касается этого больного места. Он вспомнил, что Кейл в романе сказал Чхольхану: "Почему моего отца должно волновать?" Мертвые ли какие-то бесполезные жители? Даже эта чашка алкоголя в моей руке стоит больше, чем все ваши бесполезные жизни вместе взятые. На что Чхольхан, посмеявшись над словами Кейла, ответил. Какая интересная мысль. Мне очень любопытно узнать, передумаете вы или нет. Мы должны это проверить. После этого Кейла избили практически до смерти. Но удивительным было то, что Кеил никогда не менял своего мнения, даже после того, как его избили. Ах, у меня мурашки идут по коже. Кеил начал тереть руку, увидев появившиеся мурашки. Он быстро отхлебнул чай, который ему принёс Биллос, затем посмотрел в окно и снова ощутил холодок на коже. Это он. В тот момент, когда утром открылись ворота, молодой человек в одежде с чёрными отметинами повсюду Будто его одежды была сожена в нескольких местах, подошёл к воротам. Это был Чхольхан. Кейл остался на месте, наблюдая за Чхольханом. Его скорость была удивительной. Он бежал как сумасшедший и за день преодолел расстояние, которое конный экипаж обычно преодолевал за неделю. Разумеется, после такого путешествия и событий в деревне, его внешний вид был ужасным. Стражники заблокировали путь Чхольхану. когда тот входил в город с опущенной головой, выглядя при этом полностью истощенным. Кейл не знал, что они спрашивали, но он мог видеть, как Чхоль хан качает головой на вопрос стражника. Уверен, они спрашивают, есть ли у него документы. Стражи западного города были в основном добрыми, но в то же время строгими. Когда дело доходило, доправил. На них сказывался характер графа Дерута. Они выгнали его. Как и ожидалось, Чхоль хан вышел из ворот. Он даже не стал спорить. После непрерывного бега в течение дня его немного восстановившаяся совесть говорила ему не убивать невинных людей. Чхольхан теперь будет ждать до ночи, после чего украдкой перепрыгнет через городскую стену, чтобы войти в город. После этого он встречает Кейла, который как раз выпивает в городе. Поскольку Кейл был единственным посетителем третьего этажа, звук отодвигаемого кресла, когда он встал, прозвучал довольно громко. Он спустился вниз и сказал Билосо: который стоял за прилавком. — Я выйду ненадолго. Не позволяй никому занять мое место. — Да, юный господин, я с нетерпением буду ждать вашего возвращения. Кейл проигнорировал улыбку на пухлом лице Биллоса и вышел из чайной. — Он ничего не сломал! Он слышал чей-то голос, доносящийся из чайной, но ему было все равно. Сегодня ему нужно было заложить фундамент для получения несокрушимого щита. Несокрушимый щит. речь шла не о физическом предмете. В лучшем сравнении для него подходил магический щит маны, но то, что на самом деле не имеет физической формы. Однако он сильно отличался от щита маны, так как был ближе к древней силе, чем к магии. Самое смешное, что человек, который создал эту силу, в конечном итоге умер, был тем, кто служил богу, но был отлучён от храма. В этом романе много странного. Как и любой другой фэнтезийный мир, этот мир также имел свою древнюю историю. В то древнее время не было ни магии, ни оружия. Вместо этого существовало общество, где ваш собственный врождённый талант или силы, собранные из сверхъестественных явлений, играли ключевую роль. Сильнейшими силами в этом обществе были сверхсилы, божественные силы и природные силы. Это было довольно примитивное время. Некоторые из этих сил продолжали существовать до сих пор, оставаясь скрытыми в определённых местах или предметах. Можно было забрать эти силы себе, если вы соответствуете условиям получения. Древняя сила. Герои будут находить эти силы, однако все они были поддерживающими силами, недостаточно могущественными, чтобы использоваться в качестве опоры героя. Это были силы, которые Кэл собирался найти. Все, кроме божественных сил, будь то бог, ангел или дьяволы, Кейл не хотел связываться ни с кем из них. Вот почему Кейл искал силы, которые люди развивали естественным образом и получили от природы. Это мой способ убедиться в том, что мне не нужно будет прилагать никаких усилий. Эти способности, которые он искал, подходили для этого что-то вроде искусства меча или магии, потребовало бы от него усилий на практике. Он не хотел делать что-то настолько изнурительное. В отличие от других книг, древняя цивилизация в романе Рождение героя не была такой уж сильной. По мере развития цивилизации магия и навыки призыва, которые также развивались, затмевали природные силы, оставленные древней цивилизацией. Сверхсилы были и такими же. Самые слабые сверхсилы будут сдуты одним ударом от ауры мастерства меча. которая существует в наши дни. Поэтому герои не могли использовать эти силы как основу. И моя цель становиться сильнее, собирая эти слабые сверхсилы. Это была удовлетворительная цель, тем более что он также знал древнюю силу, которая могла усилить эти слабые сверхсилы. Чтобы сделать первый шаг в своём плане, Кейл начал искать древнюю силу, которая была скрыта в западном городе, и он знал, как получить эту силу. Хмм, юный господин Добро пожаловать. Кейл только кивнул владельцу пекарни, который поклонился так низко, что казалось, будто его голова может коснуться земли. <плых> Кейл слышал, как вздохнул владелец пекарни, но сделал вид, что не услышал этого. Ему было немного неудобно, что его репутация так сильно пугает даже владельца пекарни. "Дай мне хлеб". "Простите?" Кейл указал на весь хлеб в пекарне и строго сказал: "Всё, с того края до этого". Золотая монета, которую достал Кейл, упала на прилавок. Упакой весь хлеб в мешок. Пекарь застыл на месте, и Кейл добавил: "Двух или трёх золотых монет должно хватить на неделю хлеба. Я прав?" Пристальный взгляд пекаря, который остановился на золотой монете, переместился на Кейла. Это было слишком много денег, чтобы заплатить за хлеб. Кейл, без изменения эмоций, ответил на уверенность в глазах пекаря: Я могу пойти куда-нибудь ещё, если ты не хочешь. Нет, ничего подобного. Юный господин, я всё сейчас быстро упакую. Теперь пекарь был ещё более почтителен, чем раньше, из-за статуса Кейла и Суитлив. Через несколько минут Кейл вышел из пекарни, неся мешок хлеба через плечо. Несмотря на то, что это был просто хлеб, он всё ещё имел свой вес. Этот вес заставил Кейла нахмуриться. И он, проигнорировав взгляд пекаря, пошёл по улице. Кейл неторопливо шёл, замечая, что любой, кто имел с ним зрительный контакт, сразу же поворачивался и уходил. Большинство людей и подавно сбегали заранее, чтобы избежать его взгляда. Это и вправду отличается от Кореи. Здесь действительно атмосфера фэнтези. Кейл оглядывался, когда бродил по рынку, который прямо испускал типичное ощущение фэнтези. Хмм. Каждый раз, когда он смотрел в глаза торговцам, они дрожали и избегали его взгляда. Кейл должен был много сделать, чтобы оправдать своё звание отброса в прошлом. Так думал Кейл, проходя мимо рынка и направляясь к западной части города, в которой располагались трущобы. Независимо от того, насколько богатой может быть территория, всегда будут бедные люди. В такой ситуации большинство людей будут надеяться, что с ними произойдёт какое-нибудь чудо. К примеру, судьбоносная встреча, которую можно заработать, делясь едой с бедными. Однако, к сожалению, такого не было. Кейл чувствовал, что после входа в трущобы многие люди начали поглядывать на него. Это было место, где вместе жили самые ленивые и самые порочные люди. Хотя бедняки могли не знать лица своего сеньора графа, они знали лицо Кейла. Эти люди, у которых не было ничего, обращали особенно пристальное внимание на тип людей, который вызывал бы шум на рынке, в тавернах, на площадях. И Кейл как раз был в этом деле номер 1. Несмотря на то, что они знали все эти истории о Кейле, они не могли устоять перед сладким запахом хлеба в его сумке. Кейл просто проигнорировал все эти взгляды, продолжая идти. Кончики его дорогих кожаных ботинок начали пачкаться от грязной воды. Неизвестная вонь наполняла нос Кейла, заставляя его неосознанно хмуриться. Его шаги стали ещё быстрее. Трущобы находились на одной стороне небольшого холма и состояли из старых домов. Кейл направился к вершине холма. Когда он подошёл ближе к холму, взгляды и шаги людей, следующих за ним, начали уменьшаться. Нахмуренный взгляд Кейла, вероятно, также сыграл свою роль в этом. Здесь лучше Освободившись от зловония, Кейл стал на вершине холма и повернулся, посмотрев вниз на западный город. Разумеется, этот холм не мог сравниться с высотой поместья графа. Они никак не могли позволить хозяину территории жить где-то ниже трущоб. Кейл опомнился и направился к дереву, которое было отражено во всех направлениях. Забор, сделанный из досок и шириной с тело Кейла, имел давно сгнивший вход. Когда Кейл слегка толкнул забор, Тот сразу же отвалился. Большое дерево в центре выглядело так, будто росло сотни лет. Деревья в трущобах обычно рубили на дрова или что-то другое, но это дерево не было таким. Причина этого была проста. И ответ можно было услышать от тех многих людей, которые следовали за ним до самого конца и строщоб. К этому дереву нельзя приближаться. Кил проигнорировал это предупреждение. Он слышал ещё один обеспокоенный голос. К этому дереву нельзя приближаться. Это дерево пожирает людей. Дерево, пожирающее людей. Любой, кто повесился на этом дереве, за ночь становился мумией. Кроме того, любая кровь, которая упадёт на это дерево, мгновенно исчезнет. И рядом с этим деревом была только земля, не было ни травы, ни сорняков. Это было дерево, которое искал Кейл. Давным-давно, в древние времена Жил человек, который так сильно любил пищу, что из-за обжорства его вышвырнули из места поклонения Богу. Этот человек в итоге умер от голода. Говорят, что дерево выросло на его теле, и обида и сила изгнанного человека были в этом дереве. Неразрушимый щит, который искал Кейл, был здесь. Примитивно, загадочно и странно. Большинство древних сил были такими. Кейл достал из мешка хлеб и внимательно осмотрел дыру размером с голову взрослого человека. Ему нужно было сначала отослать прочь владельца голоса, прежде чем он сможет начать работу. Но прежде чем Кейл смог что-либо сказать, раздался голос ещё громче, чем был до этого. Они больше не могли видеть Кейла из-за забора, потому что он присел. В кричащем голосе слышались заметные дрожь. Ты умрёшь, не делай этого. Кейл помассировал пальцами виски и вздохнул. Число людей, идущих за ним, уменьшалось по мере приближения к дереву Людоеду на вершине холма. Тем не менее, владелец этого голоса продолжал следовать за ним, куда бы это ни пошёл. Всюду будет любопытная шpana. Кейл нахмурился и вышел из-за забора. Когда он это сделал, он заметил девочку лет 10, держущуюся за руку своего младшего брата и смотрящую на него. Её глаза были полны беспокойства. Видя, что Кейл нахмурился и смотрит на неё, молодая девушка запнулась и начала бормотать: "Это дерево пожирающее людей. Если ты пойдёшь к нему, то умрёшь". "Я не собираюсь умирать". Кейл достал из сумки два хлеба и бросил их маленькой девочке. Ему было всё равно, что хлеб покатился по земле, потому что тот был завёрнут в специальную упаковку. "Возьмите это и проваливайте". Мальчик сразу же схватил хлеб, но девочка всё ещё колебалась. В конце концов, Кейло пришлось использовать свою личность. Вы оба не знаете об отбросе Кейле? Лицо девушки побледнело. Её младший брат посмотрел на Кейло, после чего взял второй хлеб для своей сестры и начал тащить её за руку. Сестра! Молодая девушка смотрела то на дерево, то на Кейло, даже когда её тянули прочь. Ты не можешь умереть. Кейл цокнул на слово девушки, которая продолжала говорить одно и то же. Убедившись, что никого больше не было рядом, он сел под деревом. Никто не сможет увидеть, что он делает, если не подойдёт прямо к забору. Пора приступить к работе. Он начал с того, что достал из мешка буханку хлеба и засунул её в дыру. Вскоре его рука исчезла в темноте под деревом, и Кейл почувствовал холод, когда хлеб в его руке исчез. У него появилось такое чувство, что вся его рука может быть втянута, поэтому он быстро вытащил её. Темнота в дере под деревом была всё такой же. Если ты умираешь с обидой, то она остаётся после тебя. Это дерево людоед, на самом деле не было людоедом. Это было дерево, которое могло съесть что угодно. Таким был побочный эффект силы, оставленный человеком, который умер от голода. Хотя это и звучало нелепо, но было вполне реальным. Я помню, там было сказано, что я должен кормить его, пока темнота не исчезнет. Темнота в яме под деревом не была результатом тени. Это была тьма, образованная обидой души. Её невозможно было искупить несколькими людьми. Только один человек должен был продолжать кормить его, пока темнота не исчезнет. Как только тьма исчезнет, появится свет, который скрывается под деревом. Как только он примет этот цвет, несокрушимый щит станет собственностью Кейла. Ешь много. Кейл вывалил весь хлеб из мешка в яму под деревом. В нормальной ситуации это большое отверстие должно было быстро наполниться хлебом. Однако после того, как Кейл высыпал целый мешок, осталась только темнота. Думаю, мне понадобится ещё 10 больших мешков. Темнота в яме стала немного светлее, чем раньше. 10 мешков. Только кто-то вроде Кейла с тремя миллионами галлонов в качестве карманных денег мог спокойно сказать об этом. «У-у-у-у-у!» Странный звук, казалось, резонировал от дерева. Он будто говорил, что голоден и просил больше еды. У Кейла появилось чувство, что темнота может внезапно протянуть руки и схватить его. «Мне немного страшно». Кейл быстро встал. Он явно не должен был долго оставаться в этом месте. Что чёрт возьми это за глупая обида? Обжорство было страшной вещью. Я вернусь завтра утром. Кел попрощался с грохочущим деревом, как будто отвечающим ему, и вышел из ограждённой территории. Войдя в трущобы, он заметил, что брат и сестра едят полученный хлеб. Для тех, кто утверждал, что он не должен идти туда, потому что это было дерево, пожирающее людей, они радостно наслаждались хлебом. Должно быть, им понравился его аромат и вкус, потому что они выглядели очень счастливыми. Кейл фыркнул на брата и сестру, после чего начал игнорировать их взгляды. Однако их взгляды были направлены не на него, а на мешок, который раньше был наполнен хлебом, но теперь был пуст. Наверное, им было любопытно. Но что они могли сделать? Они никак не могли спросить об этом. Эти дети, скорее всего, были слишком напуганы, чтобы даже просто подойти к дереву людоеду. Тем не менее, всегда хорошо чего-то опасаться. Было бы неприятно, если они подойдут к дереву и засунут голову в яму. Их бы съели. Дети трущоб не испытывают страха, потому что они ценят одно зёрнышко риса больше, чем острый меч. Смерть всегда рядом с ними, поэтому они не боятся смерти, они боятся быть голодными больше смерти. Такие слова были написаны в рождении героя. Вот почему Кейл решил сказать брату и сестре: "Если хотите завтра снова поесть хлеба, никому ничего не рассказывайте". Брат и сестра ничего не ответили. Они уже последовали приказу Кейла. Молодая девушка, которая раньше казалась нерешительной, положила руку на рот брата и притворилась, что не видит Кейла. Кейл улыбнулся и подумал, что она довольно умна, после чего быстро покинул трущобы. Люди в трущобах, которые знали, что Кейл отправился на вершину холма, наблюдали за ним, задаваясь вопросом, что за безумство он сделал на этот раз. Но Кейлу нравился такой взгляд. Люди за пределами трущоб тоже странно смотрели на Кейла, но он не обращал на это внимания. Ах, юный господин, вы вернулись. Когда Кейл вернулся в чайную, Билл с радостью встретил его. Да, принеси мне новую чашку чая. На этот раз что-нибудь освежающее. Кейл вернулся на своё место на третьем этаже. Обычно в это время третий этаж был шумным, но сейчас тут никого не было. Все люди избегали отброса Гравской семьи. Вот почему Кейл мог расслабиться. Вот ваш чай, господин. Я также принёс десерты. Ах, здорово, спасибо. Сделав глоток чая, Кейл продолжил смотреть на городские ворота. Билос тихо покинул третий этаж, со странным выражением лица, посмотрев на посетителя. Было странно слышать, как Кейл благодарит кого-то. Кейл продолжал заказывать чай и десерты, глядя в окно, пока небо не стало оранжевым и солнце не село. Только когда наступила ночь и на улице было темно, он встал. Теперь пришло время встретиться с опасным человеком, который проберётся через стену.